Глава с е д ь В который раз убедилась, что, будь я одна, меня бы уже сто раз обманули и ограбили. Пока, раскрыв рот, пялилась по сторонам, мимо толпа пассажиров пробежала. Люди так торопились сесть на поезд, что чуть с ног не сбили. «Осторожнее!» — прикрикнула напарня, задевшего меня плечом. Тот буркнул извинения и только прибавил скорости, расталкивая уже других зевак. Матрёна с Павкой в это время с носильщиками спорили и следили за выгрузкой багажа. Я отошла на пару шагов, чтобы не мешать и заодно прогуляться вдоль торговых рядов. Запах свежей сдобы соблазнил прикупить пирогов. Попросила завернуть десяток. А когда полезла за деньгами, обнаружила, что кошелек с пояса срезали. Денег я в него немного положила, как раз на мелкие расходы, но сам факт. Я даже не заметила, кто и когда. Обидно стало до слез. Украли! Чуть не плача, показала продавщица, б о л т а ю щ е й с я на петельке, хлястик. Простите, я не смогу заплатить. А вот ведь что делаются! Люди добрые белым днем честных жителей грабят. — всплеснула руками торговка. — Так ведь ты из этих арихтократов? Всхлипнув я, кивнула. — Тогда зови городового. «Петровна — Петровна! — кликнула соседка. — ш у м н е е Пал Серафимычу, чтоб сюда срочно шел. Я оглянуться не успела, как возле меня возник тот самый дядька в белом кителе и фуражке, что стоял у входа в здание вокзала. — Что за шум? В чем дел баршня? — сурово зыркнул из-под кустистых бровей. Кошелек украли. Я только приехала. Вышла воздухом подышать, пока багаж тут... Вот. Растерянно огляделась, не понимая, куда вдруг исчезла гора наших вещей вместе со служанками, тележкой и носильщиком. Куда же они подевались? Нехорошо. Мужчина покачал головой. Как вас зовут, барышня? Позвольте на ваш паспорт взглянуть. А я же... Зачем? Это ведь меня обокрали. Документы в чемодане сложены, а Матрёна наказала за ними присматривать. Закрутила головой, высматривая служанок. — Допустим. Но имя-то помните? — уточнил городовой, поглядывая на меня с подозрением. — Как не помнить? Помню. Ярослава Евг... Елизаровна, в г е я княжна Шумская и княгиня Ольбранская с недавних пор. Городового как подменили. Вытянулся сразу, китель одёрнул. Усы пальцем подкрутил. Так что же вы, ваша светлость, одна здесь? Без сопровождающих. Пойдемте в караулку заявление составим. Мы вашего воришку мигом разыщем. Не помните, может, кто-то крутился рядом, толкнул ненароком? Ох, а ведь и правда толкнул один парнишка. Припомнив того, грубияна описала его внешность Павлу Серафимовичу. Городовой завел меня в здание вокзала, где в отдельной комнатке располагался опорный пункт. Усадил на почетное место, чаю заварил, а сам в это время срочно вызвал кого-то магической почтой. Пяти минут не прошло, как к нам, запыхавшись, прибежал молодой человек в темно-синей форме и со значком мага на груди. Он еще раз расспросил, как дело было и как выглядел воришка. Пока мы разговаривали, Я краем глаза заметила, что городовой проверил списки пассажиров прибывшего поезда и нашел среди них мое имя. Мак как раз отправился на поиски, когда столкнулся в дверях с перепуганной Матрёной. — Ох, с л а в богу, нашлась пропажа! — осенила себя святым знаком бабулька. — Ярушка, разве так можно? Меня ж чуть удар не хватил, когда мы тебя потеряли. Что тут случилось? Не успела выдохнуть и тут же накинулась на городового. «Вы на каком основании задержали ее светлость? Думаете, если девушка одна приехала за нее и заступиться некому? Вот я князю нашему, Данияру Константиновичу, доложу. Знаете, кто он? Младшим братом самой?» Потрясла указательным пальцем, указывая наверх. «Приходится!» «Послушайте!» Гулко сглотнув, мужчина поправил воротник кителя, плотно облегающий горло. «Как вас зовут, уважаемая?» «Матрёна Савишна, я!» Бабулька грозно посмотрела на представителя закона. «Плотникова!» «Послушайте, Матрёна Савишна. Никто её светлость не задерживал. Наоборот, помочь ей пытаемся. Кошель у неё срезали на перроне. Наш маг уже след взял и скоро поймает воришку. «Кошель! Украли!» Матрёна вопросительно посмотрела на меня, а я закивала, как болванчик. подтверждая слова Павла Серафимовича. «Столько шума из-за кошеля поднялось! А вы куда смотрели? Вот ведь варьё развели! Безобразие в вашем княжестве творится!» Бабулька с явным удовольствием пропесочила бы местную власть и порядки, но тут вернулся маг и притащил за шкирку того самого парня. «Ваше!» – положил на стол мешочек, сшитый из дорожной ткани в том платью. «Мое! — подтвердил о ч е в и д н о А денег сколько было? — Не помню, на мелкие расходы только. Я растеряно н пожала плечами. — Десять рублей серебром и меди семьдесят пять копеек, — доложилась Матрена, которая и складывала в кошель наличные. — Вот, все, что при нем нашел. Макс сыпал горсть монет на стол. При пересчете оказалось на рубль и двадцать копеек меньше обозначены суммы. На вопросы, куда потратил, парень не ответил. Насупился, замкнулся в себе Угрюмо таращись в пол И на прожженного воришку Совсем не походил Худющий, как жерть Одежда в латках не стерлась от многочисленных стирок Босой, ноги сбитые А в глазах безнадега и обреченность «Заявление писать будете?» Отвлек от изучения личности Воришки городовой «Заявление?» «Зачем? Деньги же вернули» «Так не все вернули» а наш голубчик сознаваться не хочет, куда потратил. — Ничего, правду мы из него выбьем, не переживайте, ваша светлость! — заверил мужчина. При слове «светлость» парень вздрогнул и еще сильнее сгорбился. — Нет, ну а на что он надеялся? Мы на эти деньги рассчитывали дилижанс или подводу нанять, чтобы до родни надобраться. Еще и перекусить бы хватило в таверне и с собой еды набрать. — Что значит «выбьете»? — переспросила, нахмурившись. — То и значит, что плетей всыплем. А если заявление будет, может, и в тюрьму за воровство отправим. Ему урок и другим назидание. — Из-за рубля в тюрьму? — я опешила. — Сурово. А если не буду писать заявление? — Тогда условный срок грозит. — Попался ведь. — Там уже как судья решит. На первый раз, может, исправительными работами отделается. но плетей все равно получит», расписал городовой неприглядное будущее парня. «Ваша светлость, пожалуйста», прошептал парнишка, вскинув голову и пронзив у м о л я ю щ и м взглядом. «Нельзя мне в тюрьму. Бейте сколько хотите, только отпустите потом». «И что с г о в о р и л фыркнула Матрена. «Еще чего отпускать тебя. Варью самое место в тюрьме». «Подожди», осадила бабульку. Если расскажешь правду, для чего понадобились деньги, то помогу, слово даю. Сестра младшая болеет, а амулеты лечебные дорого стоят. Тут хватило бы и еще на одежку теплую, на еду. Не врет, но не договаривает. Сознанием дела прокомментировал маг. В больнице для бедных всем помощь оказывают. Почему туда не отвел? Деньги ты не на амулет потратил. — А родители чего ж не позаботились о больном ребенке? — пробурчала бабулька. — х и т р и ш исполнилась подозрительности. — Куклу купил. Дуняша давно просила. Я ее в мусоре успел спрятать, когда понял, что меня вот-вот поймают. Подумал, кошель все равно искать будут, а игрушку не заметят, — признался парень. — Родителей нет. Так ей хоть не так страшно одной меня будет дожидаться. — Сироты, а звать как? Городовой что-то размашисто черкал на листе бумаги. Матвей, представился воришка. Фомичев. м е с т н ы й и ли приехал откуда? Годков сколько? Куда отец с матерью подевались? Продолжал допрос Павел Серафимович. Из Нечаевки я на заработки приехал. Никого у меня, кроме сестры, не осталось. Отца в прошлую зиму волки задрали. А матушка от болезни по осени еще слегла, да так и не оправилась. — Слышал я про волков в Нечаевке, — поддакнул м а г Каждую зиму лютуют и на людей нападают. Запросы регулярные из области в управу приходят, чтобы помогли о т в о д и т ь хищников. Своими силами уже не справляются. Расплодилось з в е р ь е в стаи сбиваются. То скотину задерут, а то и человека растерзают. — Понемногу удалось расшевелить парня и выяснить, что родительский дом у детей за долги отобрали. Сбережения закончились еще раньше, когда мама болела, и ей требовались лекарства. Целитель, может, быстро бы ее на ноги поставил, но откуда ему взяться в деревне? А в городе они с весны обретаются, пешком пришли, как снег стаял, и дороги просохли. Снимают угол в грязном клоповнике и живут тем, что Матвею удается заработать. Май в этом году дождливый выдался, промозглый, вот Дуняша и простудилась. В больницу парень побоялся обращаться, чтобы обоих в приют не забрали. Там жизнь еще хуже. — Зря ты, Матвей Сидорович, так считаешь, — осуждающий покачал головой представитель власти. — В приютах за ребятишками присмотр имеется и условия лучше, чем съемный угол, На Халютинской кормят три раза в день, за здоровьем следят и грамоте обучают. Пока мы разговаривали, Мак отлучился на полчаса и вернулся со спящей девочкой лет пяти на руках. Матвей бросился к сестре, как увидел, лоб потрогал, проверяя температуру, к дыханию прислушался. «Жара вроде нет, и хрипов не слышно», – прошептал радостно. «Разумеется, нет», – хмыкнул мужчина. Мы к дежурному целителю заглянули, он и подлечил. До воспаления легких уже дело дошло. В к а м о р к е где я ее нашел, как она еще другую заразу не подхватила. И что теперь будет? Матвей п а н у р а поинтересовался у городового. Ничего не будет. Тебя суд ждет, а сестру в приют оформим. Другие дети не пропали там, и она человеком вырастет. Мне бы уже собственными делами заниматься, раз деньги вернули. А заявление писать отказалось, но что-то не давало уйти. Хотя Матрёна не единожды уже намекала, что пора. — Послушайте, может, не нужно доводить до суда? — вступила и за парнишку. Матвей правду рассказал и раскаялся в содеянном. Он больше не будет воровать, так ведь? — Не буду! — парень энергично закивал головой. — Сейчас он что угодно пообещает. Скептически хмыкнул городовой. А как почувствует безнаказанность или еще какая беда вдруг приключится, так за старое возьмется? Не положено. К тому же, если не в тюрьму, то в приют его определим. А он ведь сбежит оттуда. По глазам вижу. Я беспомощно посмотрела на Матрену в поисках поддержки, но та только руками развела. В этот момент девчушка проснулась, огляделась сонно, не понимая, где оказалась. Увидев брата, просияла улыбкой и потянула к нему ручки. «Мотти пришел! Хасюк Мотти!» Захныкала, когда маг не отпустил ее и строго зыркнул на парня. Однако Матвей все равно подошел и забрал девочку, которая тут же обвела его ручками за шею и притихла. Парень посмотрел на меня, прошептав беззвучно. «Пожалуйста, нельзя нам в приют!» «Но что я могу сделать?» «Возьмите на службу», — попросился он. «Тогда с у д и т е и наказывать только вы сможете». «Эх, губы-то раскатал!» — бабулька цокнула языком. «Сначала обокрал ее светлость, а теперь на работу просится. Варья нам еще не хватало. Не слушайте его, госпожа. Такой голыдьбы безродной в каждом селе полно. Теперь подбирать всех, что ли? Каждому не напомогаешься». Сами еще не устроены и понятия не имеем, что нас в р о д н и н а ждет. Матрен, но ведь Данияр Константинович говорил, что крестьяне разбежались, нам нужны будут люди. Возразила я, понимая, что заберу ребят с собой. Так то люди, работники крепкие потребуются, которые землю умеют обрабатывать, пахать и сеять, за скотину ухаживать, а этот же помощничек худющий, как жерть, того и гляди переломится». еще и с довеском, от которого пользы никакой. Будут тебе и работники, дай только время, пообещала б а б у л ь к е проявившей неожиданное равнодушие к судьбам детей. А пока я беру Матвея и Авдотью Фомичевых к себе на службу. Павел Серафимович, давайте уладим формальности, и мы уже пойдем. Что ж, коль так, дядька шумно втянул носом воздух. «Извольте штраф заплатить за слугу, которого в воровстве уличили, и за труды целителя тоже». «Так ведь Матвей у меня деньги украл, и мне же штраф?» Возмутилась до глубины души. «Ну, а как вы хотели? Факт воровства зафиксирован», — усмехнулся в усы городовой. «А раз уж теперь это ваш человек, то вам и отвечать». Я молча выложила пятьдесят монет серебром ы расписалась в квитанции и тех бумагах, что подсунул мне представитель закона, после чего мы, наконец, вышли на воздух. Павка уже измучилась в ожидании. Только извозчик, чей экипаж набили вещами под завязку, беззаботно насвистывал песенку. Ага, ему по копеечке капало, за простой. «А это кто?» – удивилась девушка, увидев в нашей компании новеньких. — На хлебнички, которых Ярослава Елизаровна пригрела по доброте душевной, — пробурчала Матрена. — С нами теперь поедут. Смотри в оба, чтоб не уперли чего. — Ты серебро столовое надежно спрятала? — Как и велено, в вещах положила, чтобы не звякала по дороге, о торопела, пробормотала девушка. — Ваша светлость, позвольте отлучиться на пять минуточек, — попросился Матвей. — Гостиниц для Дуняши заберу. пояснил в ответ на мой вопросительный взгляд. Давай, только бегом. И так полдня потеряли. Погоди, на вот мелочи, возьми на обратном пути пирогов, какими на перо не торгуют. Зря ты ему деньги доверила, Ярушка, посетовала Матрена. Обманет ведь. С чего бы, денег тех только на пироги и хватит, отмахнулась я. Ты совсем людям не доверяешь? Не доверяю. И тебе не советую верить проходимцам. Бабулька нахохлилась, зыркнула из-под лобья по сторонам, переживая, чтоб беды какой не случилось. Надо было у князя охрану попросить. Все надежнее добрались бы, без приключений. — Чего расселся? — углядела бездельничающего извозчика. — Разворачивай экипаж, в другую сторону ехать надо б н на...» о Какую другую? Павлин к у з ь м и н ч и н о сказала, на постоялый двор поедем, а приличные гостиницы как раз по левую сторону от большой дворянской расположены. — Ты мне еще поговори! Разворачивай! Кому сказала? — прикрикнула Матрена. Пока она припиралась с мужичком, вернулся Матвей с подбитым глазом, сломанной игрушкой в руках и без пирогов. На вопрос «что случилось?» ответил, будто на мусорке столкнулся со шпаной. Деньги у него отобрали, только куклу не удалось отнять. Клещом вцепился. Испортили вот подарок и поколотили больно. Ну, что я говорила? Бабулька уставила руки в бока, свысока посматривая на угрюмого пацана. Одни неприятности от него и убытки. Ярушка, гони в з а ш е й разбойника, пока не поздно. Ох, ну что с вами делать? Я вздохнула. «Давайте уже до постоялого двора доберемся, а там посмотрим». Гостиница оказалась неподалеку, на соседней улице. Если бы знали заранее, то сэкономили на извозчике. Достаточно было доплатить носильщику с тележкой, чтобы довез вещи до места, а самим прогуляться пешком. Мы сытно пообедали в общем зале, после чего отправились с м о т р ё н о й разузнать насчет повозки или дилижанса Дороднина. Павлину оставили сторожить вещи и за новыми работничками присматривать. Заодно попросили хозяина растопить баню, чтобы отмыть наших грязнуль. Разумеется, прогонять я ребятишек не стала. Да, и Матвей заявил, что пока долг не отработает, никуда не уйдет. Этим, конечно, смягчил суровую бабульку, но не настолько, чтобы заслужить ее доверие. Цены на дилижансы нас, мягко говоря, удивили. Нет, если купить Места, согласно тарифу, то вполне приемлемо, только маршрут вел по Московскому тракту, а к Роднино от него ответвлялась проселочная дорога. Это означало, что нас довезли бы до поворота и высадили с вещами, а до конечной точки мы бы пешком добирались. Слава о тех местах дурная ходила, так что извозчики соглашались ехать только за тройную цену. Место в дилижансе стоило от 1 до 10 рублей серебром за человека, плюс багаж, в зависимости от расстояния, а за н а й м экипажа просили 150. Еще дороже стоила поездка в пары или магомобили. Добротная телега и тягловая лошадь обойдутся в те же 150 целковых. Вот и получалось, что выгоднее приобрести повозку и добраться до деревни самостоятельно. Покупка и в дальнейшем пригодится, ведь другому транспорту в р о д н и н а взяться неоткуда. Рассудив таким образом, решила подождать утро и съездить на рынок, а пока образовалось свободное время, прогулялась по городу и посмотрела, что тут и как. Я хотела взглянуть на место, где стоял наш дом в другом мире. Однако же, прокатившись по Кольцовской улице в наемном экипаже, я ее не узнала. Так разительно она отличалась от той, что сохранилась в памяти. Чтобы поездка не прошла впустую, убедила бабульку заглянуть в лавку готовой одежды и прикупить вещей для ребят. Не дело, что они в рванье ходят, по ним и обо мне судить будут. Заодно Матрёне шаль подарила, а п а в л е н е посадский платок взяла. О себе любимой тоже не забыла, задумавшись, что разгуливать по чернозему в модных платьях – так себе удовольствие. Я на городских улочках, мощенных булыжником, ходила с осторожностью, опасаясь наступить на подол и грохнуться. А в Роднино неизвестно еще какие условия для проживания будут. В детстве я летом часто отдыхала в оздоровительных лагерях и еще будучи школьницей, усвоила, что с собой лучше брать удобную одежду и обувь. В сухую погоду еще можно в нарядном платьице и туфельках покрасоваться. Но в дождь любые вещи принимали одинаково грязный и мокрый вид. Поэтому я запаслась сапогами с высокими голенищами, теплым бельем, юбками и кофтами зеленых оттенков, идеально оттеняющими рыжеватый цвет волос, стеганым кафтаном, подобием приталенной куртки с облегающими рукавами. Пока Матрёна отвлеклась, выбирая шаль, попросила завернуть парочку мужских рубах и штанов. Пригодится. В гостиницу мы вернулись ближе к ужину. Ребята уже попарились в бане и чистые сидели в комнатке, завернувшись в простыни, пока их одежда сушилась на улице. Самое время примерить обновки, которые я с удовольствием подарила Дуняше и Матвею. Кстати... Оба оказались светловолосыми и с задорными конопушками на курносых мордашках. А какой радостью засияли детские глаза, когда они разбирали свертки с одеждой, надо было видеть. Даже Матрёна и та смягчилась, глядя на них. Сама бабулька красовалась в новой шале. А Павка с у т у л и ц ь перестала, накинула на плечи платок и выхаживала в нём, словно барыня. Смешные такие. в с е г о т ы требовалось побаловать скромными подарками, чтобы каждый стал чуточку счастливее. Наутро вместе с Матрёной и Матвеем отправились на птичий рынок. Я ни в лошадях, ни в повозках ничего не понимала, поэтому в выборе полагалось на помощников. Они и торговались до хрипоты, присмотрев телегу с тентом, лошадь-трёхлетку, а также конскую сбрую и упряжь. Я лишь молча отсчитала двадцать золотых, припрятанных в потайном кармашке, и оплатила покупку. Обратно в гостиницу возвращалась уже на собственном транспорте, устроившись на здоровенной охапке сена, приобретенный по случаю за серебряный рубль. Задерживаться дольше в городе я не видела смысла. Слуги набили вещами повозку, Матрёна прикупила у хозяев постоялого двора еды в дорогу, и спустя час мы выехали, на центральный тракт, соединяющий Воронежское и Московское княжество. Небо с утра нахмурилось, и воздух парил перед дождем, но туча заходила с юга, поэтому теплилась надежда добраться до Роднина по сухой погоде. Жаль, ей не суждено было осуществиться. Мы еще т р е т и пути не преодолели, когда вокруг потемнело и заморосил дождик. Еще через полчаса, Вдарил такой ливень с громом и молниями, что лошадь встала, отказываясь ехать дальше. Вмиг промокнув до нитки, Матвей остановил телегу у края дороги, укрыл животное попоной, после чего забрался под навес. Вот когда спасибо скажешь житейской дальновидности моих помощников. За тент над телегой, изготовленный из водоотталкивающей ткани на магической основе, я золотой переплатила. Если б сэкономили, сейчас бы насквозь промокли. Еще и простудились бы наверняка. А так сухие остались, и теплая одежда в ход пошла, что я впрок на осень приготовила. Летом хоть и теплые ливни идут, но в открытом поле и в сырости хочется закутаться в теплый плащ и носа наружу не высовывать. Два часа потеряли, пока пережидали дождь. И потом, когда небо разведнелось, Двинулись вперед с черепашьей скоростью. Уже смеркалось, когда мы чуть не пропустили нужный поворот. Осталось меньше часа пути, если ехать в хорошую погоду. Нам же не повезло угодить в дорожные хляби, через которые груженая телега продиралась с трудом. Последняя часть пути далась тяжелее всего. Вдали уже виднелись огни человеческого жилья, когда телега налетела на камень. Лошадь всхрапнула, поднимаясь на дыбы. Под днищем громко хрустнуло. Раздался, скрежет, и мы вместе с повозкой и вещами, подслаженный виск Павки и Матрёны, бухнулись в грязь. — Что случилось? — спросила, морчась от боли и потирая ушибленный бок. — Колесо у телеги соскочило! — отозвался Матвей, помогая мне выбраться из-под тюков. — Самим не справиться, надо подмогу звать. Первым делом мы вытащили из повозки Дуняшу и Матрёну. Павлина сама выбралась. Не пострадала, если не считать ушибов и синяков. Матвей бросился лошадь освобождать и снимать упряжь, которая не давала бедному животному подняться на ноги. Когда испуг прошел, бабулька заохала, запричитала, что добро наше в воде раскиснет, испортится и пострадает. Ну а что тут сделаешь? Левой стороной телега увязла в грязи, справа колесо отвалилось, ось не выдержала тряски под нагрузкой и лопнула. Починить можно, только не ночью, когда от с е м е н ь хоть глаз выколи. Керосиновый фонарь разбился. Среди вещей с трудом отыскали з а п а с н о й и зажгли, чтобы хоть что-то рассмотреть. Небо закрывали свинцовые тучи. Ни звезд, ни луны не видно. Мастера из нас те еще. Сил не хватит даже на то, чтобы груженную телегу на ход поставить. А тут еще в вечерней тьме то ли ветер завыл протяжно, То ли звери дикие. Страшно. Амулеты! Вспомнила о подарках князя и полезла за шкатулкой. Матрёна будто нарочно ценности на дно повозки спрятала, чтобы они там первыми промокли. Пока разыскала чемодан и достала нужную вещь, семь потов сошло. Но с магией жить стало намного легче. Для начала я установила защитную пирамидку, которая укрыла телегу и лошадь. Затем занялась очисткой и просушкой одежды. Павка грязь и воду взялась вычерпывать, которая через края залилась. Дуняша помогать служанке кинулась, собирая жижу крохотными ладошками и выбрасывая наружу. Бабулька над поклажей на сеткой закудахтала, суету бестолковую развела. В амулеты для ч и с т к и одежды вцепилась, чтобы перины спасти и платья бальные. Тоже мне ценности. Послушайте, мы с Матвеем пешком до деревни пойдем и приведем помощь. предложила единственный возможный выход из сложившейся ситуации. А вы тут д о ж и д а е т е с ь Никто вас не тронет, пока амулет защитный действует. Ярушка, а ты как же? Вдруг зверь какой набросится? Или заблудишься в темноте? И что мы тогда будем делать? Старушка горько всхлипнула и утерла скупую слезу. «Сидеть и ждать!» прикрикнула строго. «Тут деревня недалеко, с нами ничего не случится!» не ночевать же в поле.